Глава 11 Ледовый дворец я покидала в гордом одиночестве. Униженная, оскорбленная, но не сломленная. По крайней мере, я упрямо твердила это себе, шагая по темным улицам. Незаметно на город наступила ночь. Тьма мягко окутала дома и заполнила тихие улицы. Пробралась в сердце и проникла в самую душу. Я не хотела бороться с этой тьмой, не могла больше. Не было ни страха, ни злости, ни боли. Все вдруг прошло. Меня будто заморозили изнутри. И я шла, шла, шла вдоль ночных безразличных улиц. Денег с собой не было, я потратила все на то, чтобы урегулировать конфликт с водителем. Телефон разбился, кажется, навсегда. И домой пришлось возвращаться пешком через весь город. Было прохладно и вместе с тем душно, как перед грозой. Луна пропала, она скрылась за высотками, и мое небо, то, что раскинулось над головой, освещало лишь яркая сверкающая точка. Раньше я думала, что это полярная звезда, однако несколько лет назад узнала, что это Венера. Когда она всходила перед Солнцем, древние греки называли ее фосфор, когда после Солнца — Эсфор, а вечернюю они называли Геспер. Не знаю почему, но я считала Венеру своей звездой, хотя и знала, что это планета. Мне казалось, что она помогает мне, поддерживает своим светом, подбадривает в трудную минуту, но сегодня даже Венера была бессильной. Я стала козлом отпущения, виноватой в том, чего не делала, предательницей. Мне никто не поверил, даже Вадим, которому я сама доверяла на все сто процентов». Но оно и понятно, сложно поверить той, которую застали в раздевалке Октавия, той, у которой в кармане нашли камеру, той, чьи слова никто не подтвердил. Не понимаю, почему Саша и Павел Аркадьевич повели себя так, хотя... Нет, конечно, понимаю, прекрасно понимаю. Скорее всего, они и установили камеру, а виноватые выставить хотели меня. А может быть, в сговоре были не только они, кто знает? Я не знала. Я уже ничего не знала, я просто шла. Наверное, я поступила глупо, раз сразу не сказала о камере, но я растерялась. Растерялась, когда поняла, что Антон и Кизон — один человек. Я смотрела на него и думать ни о чем другом не могла. А о камере вспомнила лишь тогда, когда Стив велел меня обыскать. Тогда я и поняла, что это все. Возможно, я должна была бороться до победного конца, кричать о своей невиновности с пеной у рта, Биться в истерике, настаивать, чтобы посмотрели запись с карты памяти. Но после горьких слов Вадима о том, что он доверял мне, меня будто заколдовали. Нет, злая магия началась раньше, после того, как я поняла, что известный музыкант Кизон оказался моим Антоном, человеком, которому я доверилась и о котором позволила себе мечтать. Мне было стыдно, безумно стыдно. Не из-за того, что не сразу поняла, что это один человек, а из-за того, что позволила себе быть откровенной с ним. Из-за того, что позволила себе мечтать. Из-за того, что целовала его так, как много лет никого не целовала. Он видел меня настоящую, он видел меня уязвимой. И он не просто выставил меня посмешищем, он растоптал меня. Унизил перед самой собой. Проклятый Кизон. Все из-за него». Из-за того, что он подслушал мой разговор с Олей, специально сел рядом со мной в самолете, узнал, что хотел и бросил, а я искала его, искала и плакала, и думала о нем весь день. Люди, которые устали от одиночества слишком наивны, тянутся к свету и обжигаются, а то и вовсе сгорают. Мои крылья отлели, еще немного и они бы стали прахом, а я бы упала на землю. «Бабочка по имени Наташа». «Ты не можешь себя жалеть», — сказала я себе и ускорила шаг. Я ужасно устала. Весь день была на ногах и шла уже больше часа, а дом все еще был не близко. Венеру скрыли низкие хмурые тучи, в лицо бросал пыль неожиданно поднявшийся ветер. Пахло озоном. Где-то вдалеке яростно гремел гром, и я надеялась дойти до дома до того, как хлынет ливень. Однако мне не повезло. Как бы быстро я ни шла, я не успела. Ветер вдруг поднялся такой, что затрещали деревья. Прямо над головой сверкнула яркая тонкая молния. Небо словно лезвием ранили, и его края разошлись. А после громыхнуло так, что я сжалась. Казалось, что надо мной стреляют из пушек. Ливень начался внезапно, хлынула как из ведра. Я почти моментально промокла. Косые струи хлестали меня по щекам, словно стиле закизона, которого я ударила. А резкий ветер холодил кожу. Заметив впереди пустую автобусную остановку, я побежала к ней, чтобы спрятаться от дождя под хлипкой стеклянной крышей. Я села на лавочку, которая была сухой, сжалась, дрожа от холода, и закрыла лицо руками. Опять появились слезы, которые я так сдерживала в гримерной. Мои чувства разморозились, как по щелчку пальцев, и я плакала на взрыв, зная, что меня никто не услышит. Гроза заглушит мой голос, а капли дождя скроют слезы. Как же обидно мне было, как больно. В который раз я столкнулась с несправедливостью и в который раз осталась виноватой. Я снова все потеряла. Людей, которыми дорожила, работу, которую любила, свою гордость, которую берегла. В глазах Вадима и коллег я стала мошенницей, воровкой, сукой, которой было плевать на коллектив. Беспринципной девкой, мечтающая разбогатеть за чужой счет. Вадим никогда больше не улыбнется мне так, как раньше. Для него я ничтожество, а не женщина. Боже, ну почему же охрана лордов не просмотрела записи? Может быть, там было бы видно, кто принес эту проклятую камеру в гримерку? Хотя, что это решит? Если это сделали Саша или Павел Аркадьевич, они легко солгут вновь. Скажут, что я была сообщницей, и все снова поверят в это. Павел Аркадьевич ненавидит меня, а Саша слишком труслив, чтобы спорить с ним. Я вдруг вспомнила наш последний разговор. Он ведь тоже хочет денег, хочет выбиться в люди, стать богатым. Ему не нравится быть в должности «принеси-подай», он мечтает о другой жизни. Мне вспомнилось и то, как смотрел на меня Павел Аркадьевич в офисе, и меня передернуло. Он сразу придумал это, придумал план, как заработать вместо меня. Поэтому и попросил сказать данные Оле. Боже, я знала, что он не заслуживает доверия, но не думала, что все настолько плохо. Правильно, что отказалась. Эти деньги не всем по зубам. Вот что он сказал тогда, странно улыбаясь. Лицемерный урод. Но хитрый, очень хитрый. И он тоже хочет денег. Их все хотят. Только не все хотят работать. Кто-то надеется на богатых мужей, кто-то на помощь родственников, а кто-то на легкие нечестные деньги. А ведь я ничем не лучше. Тоже едва не клюнула на это. Тоже доказывала Кизону в самолете, что моя жизнь ужасная и бедна, а от Октавия не убудет. Из чувства противоречия спорила с ним. Представляю, что он думает обо мне. А ведь я даже понимаю его. Он защищал своего друга, используя меня. Но, боже, как обидно. «Никто не поверил мне. Никто!» Злые слова, взгляды полные презрения, ощущение несправедливости. Я задыхалась от всего этого, и казалось, будто кто-то затянул мне на горле веревку. Я всегда виновата в том, чего не делала. Я не заслужила любви. Вся моя обида, вся моя ярость обрушились на Кизона. Он так весело ухмылялся, когда меня опускали ниже плинтуса, так развязно себя вел, так хотел прилюдно наказать меня, и в конце концов у него это получилось. «Я тебя ненавижу», — шептала я, зная, что меня никто не услышит. «Как я тебя ненавижу, Кизон! Ненавижу, ненавижу!» На самом деле я ненавидела и себя тоже, и от этого было больнее всего. Я снова не защитила себя. Домой я возвращалась по лужам. Кеды настолько промокли, что их можно было смело выбрасывать, Футболка и джинсы липли к телу, а волосы можно было хоть выжимать. Наскоро приняв теплый душ, я завалилась в кровать и мгновенно забылась тревожным сном. Всю ночь я убегала от человека с ножом, а потом поняла, что этим человеком была я сама. У него было моё лицо и холодные голубые глаза, чужие, того, от кого я сбежала в этот город. «Ну что?» нервно спросила Ольга по телефону. «Получилось?» «Нет», — резко ответил Павел Аркадьевич, вцепившись в руль. Он гнал по ярко освещенным дорогам домой. Нужно было собрать вещи и сваливать. И успеть сделать это до того, как придурки из охраны лордов все-таки просмотрят запись камеры. Иначе будет плохо. Очень плохо. Хорошо, что он успел незаметно сбежать, пока шли разборки между Вадимом и менеджерами музыкантов. «В смысле?» — закричала Ольга. «Ты же обещал, что добудешь фото или видео с мордой Октавия. Люди ждут!» «Не повышай на меня голос», — рявкнул Павел Аркадьевич. «Все из-за твоей подружки. Ее благодари. Эта мразь сунула свой длинный нос в гримерку, пока охраны не было, и нашла камеру». «Что?» — выдохнула Ольга. «Как так?» «Вот так. Она все испортила. Все!» Он коротко рассказал обо всем Ольге и, кинув, чтобы она забыла о его существовании, отключился. А после в ярости ударил кулаком по панели приборов. Павел Аркадьевич был вне себя. Он все рассчитал идеально, идеально. Но все пошло наперекосяк. План возник у него, как только Наташа рассказала ему о предложении некой подруги-журналиста тайно сфотографировать Октавия и упомянула огромную сумму полмиллиона долларов. Полмиллиона долларов. Это были большие деньги, и они решили бы все проблемы Павла Аркадьевича. Во-первых, он отдал бы огромный долг за игры в незаконном казино, куда частенько заглядывал, во-вторых, смог бы купить квартиру. Старую пришлось из-за этих самых долгов продать. И дому моря, и поменять тачку. И сыну, который с бывшей женой остался, купить квартиру, и последний айфон, и шмотки. Что еще там современные подростки хотят? а потом бы открыл свой бизнес и жил бы счастливо. Сделав вид, что разговаривает с Вадимом, Павел Аркадьевич выпроводил Наташу и позвонил этой самой Ольге. Представился, по-деловому объяснил ситуацию и предложил свои услуги, а после поинтересовался о том, сколько это будет стоить. «Изначально мы договаривались так», — ни секунды не думая ответила Ольга. «Наташа получает 20% как исполнителя, а я 80% как организатор». Но для вас я повышу ставку 30%. «Ты там не охренела ли, дорогая?» — усмехнулся Павел Аркадьевич. «Шестьдесят на сорок. Сорок, разумеется, тебе. С заказчиком связываемся вдвоем я и ты. И номера счетов предоставляем два, мой и твой. А то знаю я вас. Это своей тупой подружке ты могла напеть все, что угодно, а потом кинуть. Со мной так не прокатит». Ольга коротко рассмеялась. Платить подружке она, видимо, вообще не собиралась. «Окей, дядя, но тогда половина на половину». «Будешь спорить, получишь 20%, — жестко ответил Павел Аркадьевич. Или я обойдусь без твоих услуг». «Тогда хотя бы 35%, — заныла Ольга, поняв, что с ним спорить не сможет. «Окей, по рукам. Буду держать тебя в курсе. А подружка твоя дура», — усмехнулся мужчина. От таких бабок отказалась. «Принципиальная», — фыркнула Ольга. «Такие всегда в нищете живут и в ней же умирают». На этом они и попрощались. Павел Аркадьевич сразу понял, надо сделать не фото, а видео. Поставить где-нибудь нелегальную скрытую камеру и снять Октавия без маски. В гримерке он наверняка от нее избавится. Правда, в столь сжатые сроки камеру получилось достать дурацкую, она не передавала видео по Wi-Fi, только записывала его на карту памяти. Но времени искать у Павла Аркадьевича не было, каждая минута была на счету. Забрав камеру у приятеля, он полетел в Ледовый дворец, куда, как организатор, разумеется, имел пропуск. Незамеченным проник в гримерку и установил камеру. Его, правда, этот олог Саша заметил, когда приносил воду, но Павел Аркадьевич наорал на него из-за пустяка, и тот вообще ничего не понял. Забрать камеру мужчина планировал после того, как музыканты уедут в клуб. Но ничего не вышло. Саша за каким-то хреном поперся в гримерную Октавию, а это заметила Наташа. Увидев, что девка заходит внутрь следом за Сашей, Павел Аркадьевич напрягся. Он тоже хотел зайти в гримерку после того, как оттуда выбежал Саша, однако не успел. Откуда-то взялись кизоны, развязанная девица, с которой они целовались, и все закрутилось. Как назло, ситуация разрешилась самым скверным образом. Наташа сняла камеру, и Павел Аркадьевич был уверен, как только ее просмотрят, ему будет плохо. Вадим прикончит его на месте, а если не прикончит, то заставит платить огромный штраф за нарушение договора. К счастью, Павел Аркадьевич сумел оттянуть время, заявил, будто Наташа ничего ему не говорила, и Сашу заставил сказать то же самое, а после незаметно улизнул. Кучка идиотов узнает правду, но когда это произойдет, он уже будет далеко. И плевать ему будет на все, пусть Вадим разбирается. Если он когда-нибудь встретит Наташеньку, он ей отомстит за все. За то, что оттолкнуло его, явно ведь сохло по Вадиму, И за то, что лишила денег.